25. Яна В ее следующий день я провела на мамском сайте, где такие же беременные, как я, делились с тем, как справляются с токсикозом, плохим сном и паникой перед предстоящими родами. Кирилл уехал рано утром и до сих пор не появлялся, а потому я могла спокойно перемещаться по дому без боязни, столкнуться с ним и снова начать краснеть. В обед позвонил Саша и с энтузиазмом рассказал о встрече с австрийцами. По его словам, ужин прошел хорошо, и на днях они подпишут контракт, после чего он вернется домой, и мы начнем подыскивать квартиру. «С деньгами проблем теперь не будет», — так он пообещал. К вечеру я спустилась на кухню, чтобы приготовить ужин. Растущий аппетит все чаще давала себе знать. Но я ему была даже рада. Мой врач говорил, что мне следует хорошо питаться и набрать вес, потому что с килограммами у меня проблемы. Когда стрелка часов стала приближаться к семи, я заторопилась. С волнением стала посматривать на духовку, где румянилась курица то и дело одергивало края рубашки. В это время домой возвращался Кирилл, и я начала нервничать. Он появился как раз в тот момент, когда я вынимала из духовки противень. Остановился посреди кухни и улыбнулся уголками губ, как умел только он. Его улыбка была теплой, словно он любовался. «Здравствуй, Яна. Я же просил тебя не готовить». Я пожала плечами. «Захотелось именно курицу, не мне», — я указала на живот, — моему малышу. «Ты уже чувствуешь, как он пинается?» – неожиданно спросил Кирилл. «Нет, это случится позже, на пяти месяца где-то. По крайней мере, на форумах так говорят». Повисла пауза, и я поспешила ее разрушить. «Может быть, поужинаете? На гарнир есть рис. Вы такое едите?» Кирилл усмехнулся. «Я, по-твоему, только икрой питаюсь? Поужинаю, если составишь компанию?» И сразу пояснил. «Не люблю есть один». Я растерялась. С одной стороны, мне не хотелось оставаться с Кириллом наедине, а с другой стороны, страшно хотелось кушать. К тому же отказываться было бы невежливо. Кирилл мне ничего плохого не сделал. Даже напротив, решил проблемы Саши, любезно предоставил безопасное жилье. Я кивнула и, развернувшись, стала раскладывать еду по тарелкам. Руки немного дрожали. Кирилл вернулся на кухню без пиджака. Рукава идеально белой рубашки по локоть закатаны. Но почему же он такой красивый, что хочется замереть и любоваться? Широкие плечи, волевый подбородок и взгляд, уверенный, умный и ироничный. Я поставила тарелки, села напротив. «Раз вина тебе нельзя, то будем пить сок». Кирилл поднялся и достал из холодильника запотевшую бутылку. Я невольно застыла, когда он остановился рядом со мной и стал наливать сок в стакан. Кажется, я даже ощущала исходящее от него тепло. «Чем занималась весь день?» Кирилл отрезал небольшой кусок курицы и тут же меня похвалил. «Очень вкусно, ты умница!» Внутри стало тепло. Приятно, когда мужчина из балованной ресторанной кухни хвалит твою стряпню. Сидела на форуме, читала про роды и протекание беременности. Вряд ли вам интересно. «Ну почему же?» Он потянулся за соком и поднес стакан к губам. «Речь ведь идет о моем внуке!» Я закашлялась так, что из глаз потекли слезы. Его внук. «Ты в порядке, Яна?» Я вытерла щеки и улыбнулась. «Да, простите, не в то горло попало». Мы продолжили ужин, который проходил на удивление легко и приятно. Кирилл рассказывал мне о новом проекте, связанном с информационными технологиями, и про поездку в Новую Зеландию. Мне же просто нравилось его слушать. Голос у него был красивый, низкий и глубокий. Меня он успокаивал. Внезапно в животе что-то остро кольнуло, так что я вытянулась струной. От внезапного спазма меня парализовало. «Яна, что с тобой?» – забеспокоился Кирилл. «Ты побледнела». Я открывала и закрывала рот, не в силах вымолвить ни слова. Меня обуяла паника. «Только не ребёнок. Боль в животе – это плохо». «Мне больно», – просипела я. От страха по щекам потекли слёзы. «Я ведь уже лежала в больнице. Не хочу, чтобы всё повторилось». Встала со стула, руку положила на живот и стала успокаивающе его поглаживать. Пальцы дрожали. Кирилл подошел ко мне, заглянул в глаза. «Тссс, малышка, успокойся. Очень больно. Я сейчас вызову врача, не волнуйся, хорошо?» Он коснулся пальцами моих мокрых щек. «Ну чего ты плачешь, Ян?» Я задышала глубже. Паника начала отступать, вместе с ней уходила боль. Низ живота отпустило, словно разжались тиски. Я снова заплакала, на этот раз от облегчения. Я так испугалась, подумала, что малышу снова что-то угрожает, что я снова его не уберегла. Мне вдруг стало тепло, и через мгновение я поняла, почему. Кирилл меня обнял. Я уткнулась носом в его рубашку и вцепилась в его плечи. Хотелось черпать его спокойствие, дышать его запахом. Девочка совсем разволновалась. Приговаривал Кирилл, качая меня в руках. Его тело было горячим и твердым, От соприкосновения с ним слезы сами высыхали. Находиться в объятиях отца моего малыша, когда ему грозила опасность, казалось таким правильным. Успокоилась. Кирилл ласково провел рукой по моим волосам и чуть отстранился. Его лицо находилось совсем близко, чувственные губы находились на уровне моих глаз. «Не знаю», — прошептала я, чувство, как утяжелилось дыхание. «А кто знает?» Голос Кирилла стал ниже, более хриплым, Я шумно вздохнула, и в следующую секунду мир завертелся у меня под ногами, потому что я ощутила прикосновение его губ к своим.